Тень Эндера Орсон Скотт Карт Дику и Хэззи Браун, в чьем доме никогда и никто не оставался голодным, и чьи сердца всегда распахнуты, даже для незнакомца. Предисловие Строго говоря, Тень Эндера – это не продолжение предыдущей книги, так как описанные в ней события начинаются примерно в то же время, что и в «Игре Эндера», И заканчиваются одновременно с ними. Многое в этой книге повторяет сюжет игры. Фактически здесь рассказана та же история, но с точки зрения совсем другого действующего лица. Даже не знаю, как назвать такую книгу. Может, сопутствующий роман или параллельный. Возможно, паралакс окажется наиболее подходящим определением, если перенести этот научный термин в художественную литературу. В идеале данная книга должна в равной степени годиться и тем читателям, которым никогда не попадалась игра Эндера, и тем, которые перечитали игру не один раз. Поскольку том «Тень Эндера» – не продолжение, то нет и необходимости знать что-либо из того, что было в игре, но не попало в тень. И все же, если мне только удалось осуществить свой замысел, то обе книги должны дополнять и обогащать друг друга. Какую из них не читай первой, вторая все равно будет иметь самостоятельную ценность и собственные достоинства. В течение нескольких лет я с интересом наблюдал, как игра Эндера приобретает все большую популярность в первую очередь среди читателей школьного возраста хотя этот роман и не был специально написан для детской аудитории. Его приняли не только читатели этой категории, но и школьные преподаватели, которые сочли возможным использовать его на своих занятиях. Меня нисколько не удивило то, что уже написанные продолжения сериала «Голос тех, кого нет», «Ксеноцид», «Дети разума» не нашли у юных читателей такого же признания. Причина очевидна. Сюжетная основа игры Эндера связана прежде всего с ребенком, тогда как в продолжениях действуют преимущественно взрослые. Еще важнее то, что игра – произведение героическое, приключенческое, тогда как продолжения написаны иначе. Они менее динамичны, в них гораздо больше места занимают описание, они более рассудочны и идеологичны, что для юношеской аудитории – представляет меньший интерес. Однако не так давно я пришел к выводу, что временный разрыв 3000 лет между игрой и ее продолжениями открывает большие перспективы для появления новых романов, более тесно связанных с оригиналом. Вообще-то можно с достаточным основанием утверждать, что игра Эндера продолжений вообще не имеет, и что остальные три книги образуют сериал, тогда как игра стоит особняком. Какое-то время я возился с идеей открыть мир игры Эндера для других писателей и даже зашел так далеко, что предложил автору, чьими книгами восхищаюсь, Нилу Шустерману, рассмотреть возможность совместной работы по созданию нескольких романов о соучениках Эндера Вегина по боевой школе. В процессе переговора выяснилось, что наиболее перспективной фигурой является Боб. Солдат-дитя, которого Эндер начинает воспитывать по тем же канонам, которые применялись к нему самому, его взрослыми учителями. А затем произошло вот что. Чем больше мы говорили, тем сильнее разгоралось во мне чувство ревности. Ведь может случиться, что эту книгу напишу не я, а нил В голове прочно сидела мысль, что поскольку серия романов о детишках в космосе – так несколько цинично я называл этот проект – может не остановиться на Бобе. А сам я за годы, прошедшие с опубликования «Игры» 1985, успел научиться кое-чему, то мне, сохраняя надежды на будущее сотрудничество с Нилом, все же следует решительно отказаться от нынешнего своего предложения. Вскоре я обнаружил, что писать новый роман гораздо труднее, чем я думал раньше. Ведь приходилось рассказывать старую историю, но совсем по-другому. Мешало то, что хотя главный герой был уже другой, но автор-то был тот же самый, с теми же самыми взглядами на мир и его проблемы. В конечном счете помогло мне то, что за минувшие 12 лет я успел узнать кое-что новое. И это дало возможность не только по-иному взглянуть на весь проект в целом, но и рассмотреть его гораздо глубже. Обе книги созданы одним мозгом, обе впитали в себя воспоминания об одном и том же детстве. Но эта память рассмотрена в разных ракурсах. Если для читателей параллакс опирается на Энтера и Боба, по-разному переживающих одни и те же события, то для автора он основан на 12-летнем разрыве в работе, на времени, за которое старшие мои дети успели вырасти, а младшие родиться, за которое мир неузнаваемо изменился, а сам я узнал много нового о человеческой природе и о тайнах моего собственного искусства. И вот вы держите в руках эту книгу. Удался ли автору этот литературный эксперимент судить вам? С моей точки зрения, зачерпнуть воду дважды из одного и того же колодца стоило. Вкус ее изменился. И если даже вода не превратилась в вино, то вкус все равно другой. И подана она в ином сосуде. Так что я надеюсь, что эта книга понравится вам не меньше, а может быть и больше, чем первая. Гринсборо, Северная Каролина, январь 1999 года. Часть 1: Беспризорник. Глава первая. Недотёпа. Вы полагаете, что у вас уже есть тот, кто вам нужен, и потому мою программу можно прикрыть? Нет. Речь идет не о том мальчике, которого разыскал граф. Мы говорим о низком качестве материала, который вы нам поставляли до сих пор. Мы заранее знали об ожидающих нас трудностях. Дети, с которыми я работаю, вынуждены вести жестокую борьбу за существование. Ваши дети от постоянного недоедания умственно деградировали еще задолго до начала тестов. Они не способны формировать нормальные человеческие отношения они так запущены что не могут прожить дня без того чтобы не украсть не разбить не поломать чего-нибудь и все равно у них есть те же потенции что и у всех нормальных детей а вот это и есть тот самый сентиментальный подход который обесценивает ваш проект в глазах международного космического флота Недотёпа всегда была настороже. стороже. Предполагалось, что малышня тоже держит ушки на макушке, и они действительно обладали хорошей наблюдательностью, хотя частенько не замечали того, что следовало заметить, а значит, когда дело касалось опасности. Недотёпа могла полагаться только на себя. А опасностей, которых следовало бояться, было множество. К примеру, копы. Они возникали нечасто, но уж если появлялись – то казалось, их главнейшая задача – очистить улицы от детей. Они накидывались на несчастных бродяжек со своими магнитными бичами, нанося жестокие, жгучие удары даже по самым маленьким ребятишкам и обзывая их паразитами, воришками и чумой прекрасного города Роттердама. Обязанность недотёпы в том и заключалась, чтобы издалека уловить суматоху, являющуюся признаком надвигающейся полицейской облавы. Тогда она свистом подавала сигнал тревоги, и малышня стримглав неслась в укрытие, где и пряталась до тех пор, пока опасность не оставалась позади. Но копы появлялись не так уж часто. Настоящую опасность, причем постоянную и необоримую, представляли ребята постарше. Недотёпа, которой исполнилось всего 9, была признанным матриархом своего небольшого котла, Кстати, никто из них и не знал, что она девочка. Но это отнюдь не означало, что она ровня мальчишкам и девчонкам 11, 12 и 13 лет, которые наводили страх на улице Роттердама. Конечно, взрослые, нищие, воры и проститутки на малышню не обращали внимания, разве что давали им пинка, чтобы те не путались под ногами. Но ребята постарше, которым такие пинки тоже доставались, были сильнее малышей, а потому смотрели на них, как на законную добычу, за счет которой можно жить. И каждый раз, когда кодла недотеп находила что-нибудь, особенно если это был надежный источник мусора и объедков, что сулило возможность заработать несколько грошей или набить желудки, ребятишкам приходилось быть на стороже и прятать свою добычу, так как юные хулиганы с радостью отнимали у них те ничтожные запасы еды, которые оказывались у малышни. Грабить мальков было куда безопаснее, нежели воровать в лавках или у прохожих. Кроме того, по мнению недотёпы, грабёж малышей доставлял хулиганам истинное наслаждение. Им нравилось унижать мальков, нравилось бить их и под испуганные вопли отнимать скудное пропитание. Так что, когда тщедушный ребёнок на вид не старше двух лет с трудом влез на мусорный бак, стоявший на противоположной стороне улицы, Бдительная и вот тут же засекла. Малышу грозила голодная смерть. Нет, больше того, он уже умирал от голода. Тонюсенькие ручки и ножки, суставы которые казались непропорционально большими. Вздувшийся животик. И если голод не убьёт его в ближайшие же дни, он всё равно погибнет от холодов надвигающейся осени, так как одежонка у него хилая, да и её-то почти нет на этом тощем крохотном тельце. При нормальных условиях недотепа вообще не уделила бы ему ничего, кроме мимолетного взгляда. Но эта кроха глядела на нее совершенно осмысленно. Ребенок озирался по сторонам какими-то необычайно проницательными глазами. Ничего похожего на ступор живого трупа, который уже и еды не ищет, которому даже не надо искать теплого местечка, чтобы прилечь и вдохнуть последний глоток вонючего воздуха Роттердама. В конце концов, смерть в Роттердаме не так уж сильно отличается от жизни в нем. Всем известно, что Роттердам, если и не столица, так главный морской порт ада. Единственная разница между жизнью в этом городе и пребыванием в аду заключается в том, что первое, хоть и тоже проклятие, но не вечное. Малыш. Что он делает? Еду он не ищет прохожим не присматривается. Да и правильно делает. Все равно никто малышу не подаст. А чего подавать-то? Когда первый же попавшийся ребенок тут же отнимет у двухлетнего еду. Если эта кроха хочет выжить, пусть ползет за более взрослыми искателями объедков. Пусть облизывает грязные обертки от выпечки. Пусть подбирает последние, незамеченные первооткрывателем крупинки сахара и муки, а может оставленные из брезгливости. Этому малышу ничего тут на улице не светит. Разве что его подберет какой-нибудь кодло. Однако на не недотепы пусть он лучше не рассчитывает. Его она и с приплатой не возьмет. Нахрена ей этот бесполезный лишний род, когда ее собственная малышня и без того еле удерживается на грани голодной смерти. Видно, он собирается о чем-то просить. Будет, стало быть, клянчить, их ныкать но такое нытье может подействовать только на сытых фраеров. А мне надо думать о собственном кодле, Он чужак, и мне до него дела нет, даже если он такой крошечный. Для меня его просто не существует. Из-за угла вышли две 12 проститутки, которые, вообще-то говоря, не были завсегдатами этой улицы, и направились к недотепе. Она тихонько свистнула. Малышня тут же разбежалась. Но с улицы дети не ушли, только сделали вид, что друг с дружкой незнакомы. Это, однако, не сработало. Шлюшки уже знали, что именно недотёпа возглавляет здешнее козло, а потому, схватив её за руки, чуть ли не вбили в стену, требуя платы за разрешение ходить по улице. Недотёпа была достаточно опытна, чтобы не заливать им насчёт своего нищенского положения и отсутствия хоть кусочка, которым можно было бы поделиться. Она всегда старалась иметь что-нибудь в заначке для умиротворения голодных хулиганов. А эти шлюхи, ясное дело, были голодны. Недотёпа видела это и без очков. Слишком тощие и старообразные, чтобы привлекать внимание настоящих педофилов, шляющихся в окрестностях. Так что пока они не нагуляют себе сиськи и не начнут нравиться менее порочной публике, им придётся ограничиться осмотром мусорных ящиков, да грабежом мелкоты. От их намерения поживиться за счет недотепа ее малышей в ее сердце вспыхнула лютая ненависть. Но откупиться от них было все же дешевле. Если они ее изобьют, как же она станет руководить своими ребятишками? Поэтому она отвела обеих шлюх к одной из своих заначек и появилась перед ними, держа в руках бумажный пакет, где лежала половина сладкой булочки. Булочка уже заплесневела, ибо не меньше двух дней пролежала в заначке, дожидаясь именно такого случая. Шлюхи жадно схватили пакет, разодрали бумагу, и одна из них тут же откусила большую часть сдобы, даже не подумав отдать остаток своей компаньонке, вернее сказать, своей бывшей подружке, ибо подобные действия обычно порождают разборки и драки. «Обе тотчас же сцепились!» выкрикивая ругательство, вырывая пригоршни волос и царапаясь грязными когтями. Недотёпа пристально следила за ними, надеясь, что они все же уронят остаток булки, послужившей причиной ссоры. Как бы не так. Сдоба отправилась в рот той же девчонки, которая сожрала и первую порцию. Она же выиграла сражение, обратив соперницу в бегство. Недотёпа обернулась и неожиданно обнаружила у себя за спиной того шипздика с мусорного ящика. Она чуть не упала, споткнувшись об него. Озлобленная тем, что хорошую еду пришлось отдать грязным шлюхам, она наподдала коленкой под зад малышу, от чего тот тут же упал. «Нечего торчать за спиной человека, если у тебя нет желания получить под зад», оскалилась недотепа. Он встал, не сводя с нее требовательного и чего-то ждущего взгляда. «Ничего ты, коротышка, недоносок от меня не получишь!» рявкнула недотёпа. «Я для тебя, изо рта моих ребят, ни единой горошины не вытащу. Ты-то весь целиком, и одного баба не стоишь!» Теперь, когда хулиганки ушли, кодла недотёпы стала постепенно собираться вокруг неё. «А зачем ты отдала им еду?» спросил ребёнок. «Раз уж она тебе так нужна». «Ах, извини, подвинься!» — отозвалась недотёпа. Теперь она говорила громко, чтобы её слышало всё котло. «Значит, я так полагаю, что имею честь беседовать со здешним боссом, и ты такой сильный и могучий, что без всякого труда можешь отстоять свою жратву. Так, что ли?» «Я? Нет». — ответил малыш. — Ведь я и одного баба не стою, помнишь? — Ага, я-то помню. Может, и тебе стоило вспомнить об этом и заткнуться, а? Компашка недотёп и заржала. Не смеялся один шибздик. — Тебе надо обзавестись собственным громилой, — сказал он. — Я не ищу себе громил, я от них избавляюсь ответила Недотёпа. Ей болтовня Шибзика пришлась не по душе. Все-таки он ей возражал. Еще минута, и придется сделать ему больно. «Ты отдаешь еду хулиганам каждый день. Отдавай ее одному, и за это он будет отгонять от тебя других». «Полагаешь, я никогда не думала об этом, дурачок», сказала Недотёпа. «Но ведь если я его куплю, то чем потом удержу при себе?» Он же не захочет драться за нас. Не захочет, придется убить, ответил малыш. Такой ответ привел недотепу в бешенство. Привел своей очевидной глупостью, а также наличием какого-то скрытого смысла, постичь который она не могла. Она снова наподдала ему коленкой, и он снова упал. А может лучше начать с того, что я пришью тебя? Но ты же помнишь, что я не стою и одного баба. Убей одного громилу и найми другого. Он будет сыт и наверняка станет тебя бояться. На такое чудовищное утверждение у недотёпы готового ответа не нашлось. — Они же тебя объедают, — продолжал малыш, — обгладывают. Значит, придётся одного убить. Швырни его на землю. Они тут не такие уж и большие, а камнем можно расколоть любую голову. — Меня от тебя просто тошнит, — буркнула она. — Это потому что сама ты не подумала об этом раньше. — Да он играет собственной смертью, разговаривая так с недотепой. Ведь даже если она его только покалечит, с ним будет покончено, ему следовало бы помнить это. С другой стороны, смерть и так уже давно притаилась в этом крошечном тельце под рваной рубашонкой. Кажется, еще теснее, костлявой к нему и не прижаться. Недотепа оглядела свою команду. По их лицам судить о мыслях было просто невозможно. «Еще всякий шипздик будет указывать мне, кого надо убить, а кого нет. Убивать-то нелегко». Пусть какой-нибудь малыш зайдет ему со спины. А ты толкнешь Громилу в грудь, так что он упадет, — ответил ребенок. А вы припасете булыжники и кирпичи, стукнешь по голове. Как увидишь, что мозг течет, дело сделано. — А зачем мне мертвяк-то? — спросила недотепа. — Мне нужен свой Громила, чтобы нас охранял. А мертвяк мне вроде ни к чему. Малыш усмехнулся. — Хм! «Значит, моя идея тебе все же понравилась». «Громилам нельзя доверять», — ответила она. «Он должен охранять вас в благотворительной столовке», — сказал мальчик. «Вы пройдете внутрь столовки». Он смотрел ей прямо в глаза, но говорил, обращаясь ко всем ребятам. Грамила должен ввести вас туда всех разом. Если маленький пацан войдет в столовку...» то большие ребята его и забьют. Вмешался сержант. Ему было 8 и он считал себя первым заместителем недотёпы. Ей, правда, заместители были нужны, как зайцу писсуар. — У вас будет громила. Он их заставит уйти. — Да разве он сможет остановить двух хулиганов? Или трёх? — спросил сержант. — Я уже объяснял, — ответил Шибздик. Вы их собьете с ног, они ведь тоже дети. У вас будут камни, вы подготовитесь. спорю ты сам боец. Разве не тебя кличут сержантом? Хватит с ним болтать-то, вмешалась недотёпа. Не вижу смысла тратить время на трёп с двухлетним шипздиком. Мне уже четыре, — пискнул тот. — И как же тебя зовут? — спросила недотёпа. «Никто мне не говорил, как меня кличут», — ответил малыш. «Ты хочешь сказать, что так глуп, что позабыл собственное имя?» «Никто никогда не говорил мне, как меня зовут», — повторил мальчик. Он смотрел ей прямо в глаза, все еще лежа на земле, а вокруг стояли ребята из Кодла. «А верно ведь, он и баба не стоит», — спросила недотепа. — Верно, — отозвался мальчик. — Ну, разве что одного единственного, — завершил спор сержант. — Тогда у тебя теперь есть имя, — продолжала недотёпа. — Мотай отсюда к себе, торчи на своём мусорном ящике, а я пока буду обдумывать то, что ты сказал. — Мне надо поесть, — сказал Боб. — Если я получу громилу, И если то, что ты обещал, сработает, тогда, возможно, я и дам тебе что-нибудь. «Мне нужно поесть сейчас», — сказал он. Она знала, что это правда. Недотёпа полезла в карман и достала оттуда шесть арахисовых орешков, спрятанных там давным-давно. Боб сел, взял с ладони один и осторожно положил в рот. Стал медленно разжевывать. «Возьми все!» Нетерпеливо потребовала она. Боб вытянул худенькую лапку, очень хилую. Даже сжать пальцы в кулак не было сил. «Не смогу удержать!» — шепнул он. «Не сжимается!» «Проклятие! Она тратит прекрасные орешки на мальчишку, который все равно помрет!» «Ведь она собирается проверить его идею. Идея спорная!» Но это первый план на ее памяти, который содержит хоть какую-то возможность улучшить их жизнь. Возможность хоть что-то изменить в этом жалком существовании. И не требует от нее надеть женское платье и заняться омерзительным женским ремеслом. И раз это его план, то Кодла должно увидеть, что не дать опа справедливо к Бобу. Только так и можно сохранить позицию босса, чтобы знали, «Она справедлива!» И недотёпа продолжала держать перед ним свою открытую ладонь с арахисом, пока Боб не сживал все шесть, один за другим. Когда Шибзик проглотил последний орешек, он снова долгим и пристальным взором впился в её глаза, а потом сказал, «Всё-таки ты лучше приготовься убить его. Мне он нужен живым, но будь готова его убить» если он окажется не тем, кто нужен. Сказав это, Боб заковылял через улицу к своему мусорному ящику. С трудом на него вскарабкался и стал смотреть по сторонам. «Нет тебе четырех!» – крикнул сержант через улицу. «Мне четыре, только я очень маленький», – ответил Боб. Недотепа успокоила сержанта, и они отправились за камнями, кирпичами, И кусками шлака. Если назревает война, надо быть к ней готовыми. Бобу не нравилось его новое имя, но все же это было имя, а наличие имени подразумевало, что еще кому-то известно, кто он такой. И этот кто-то при необходимости мог его окликнуть, что было славно само по себе. И шесть арахисовых орешков тоже славно. Его род почти забыл, как с ними обращаться. Процесс жевания оказался очень болезненным. Впрочем, смотреть на то, как недотёпа уродует его план, было тоже больно. Боб выбрал её не потому, что она была самым умным вожаком Кодла во всём Роттердаме. Скорее уж наоборот. Её команда только что не голодала из-за плохого руководства и нескладных решений недотёпы. К тому же Недотёпа слишком эмоциональна. Ей не хватает мозгов, чтобы обеспечить хорошее питание даже себе самой. Хотя Кодла и знает, что она милая и даже любит ее. Но со стороны она не кажется процветающей, так что результаты ее руководства вряд ли назовешь впечатляющими. Если бы не Недотёпа делала свою работу как надо, она вообще никогда не стала бы слушать Боба. Она бы его и на пушечный выстрел не подпустила к себе. А если бы и выслушала, и даже оценила идею, то тут же отделалась бы от него, таковы уж законы улицы. Не Недотёпа слишком добра, чтобы прожить долго. Именно на эту доброту Боб и делал ставку. И именно этой же доброты он сейчас опасался больше всего. Всё это время... Боб внимательно вглядывался в прохожих, а его крошечное тельце безостановочно отдавало последние силы тревоги за исход столь благополучно начатого дела. Боб и без того отдал ему уйму драгоценного времени. Сначала он долго наблюдал за поведением детей на улицах, разглядывал, как они воруют друг у друга, как вырывают еду из глоток более слабых, как залезают в чужие карманы как продают запретные местечки своих тел, если на них найдутся покупатели. Потом он обдумывал проблему, как улучшить положение, если за дело возьмется человек с мозгами. Правда, своим выводам он доверял не полностью. Боб был уверен, что существует еще нечто, нечто такое, чего он не может уловить. Поэтому он старался узнать как можно больше. Он научился читать, потому что хотел знать, что означают «закорючки» на грузовиках, на лавках, на трамваях и мусорных ящиках. Он даже немножко освоил голландский язык, а также всеобщий язык международного флота, чтобы лучше понимать происходящее вокруг него. Всем этим занятиям мешало чувство постоянного голода, отвлекавшее Боба от дела. Наверняка он мог бы лучше обеспечить себя едой, если бы не тратил столько времени и сил на то, чтобы глубже понять людей. И вдруг он открыл. Он их знает. Больше того, он знал их с самого начала. Не было в них никаких тайн. Не было ничего такого, чего Боб не понимал из-за того, что такой маленький. А причиной того, что уличные дети действовали столь глупо, было только одно. Они просто дураки. Они глупы. А он умён, Так почему же он умирает с голода, тогда как они продолжают жить? И тогда Боб решил действовать. Тогда-то он и выбрал не недотепу в качестве вожака Кодла. И вот теперь он сидит на мусорном ящике и смотрит, как она губит его прекрасный план. Начала она с того, что выбрала не того хулигана. Ей нужен был парень, который одним своим видом наводил бы страх на всех. Ей надо было отыскать какого-то большого, глупого, жестокого, но обязательно управляемого. А недотёпа вообразила, что ей подойдёт кто-то маленький. Глупо! Ах, как глупо! Боб хотел было накричать на неё, когда увидел, кого она привела. Это был хулиган, который звал себя Ахиллом по имени героя комикса. Был он малростом, жесток, хитёр и ловок но с искалеченной ногой. Она, видите ли, решила, что такого они легче завалят на землю. Дура! Идея же не в том, чтобы легче сбить с ног. В первый раз с ног можно сбить любого, так как никто не ждет, что его собьют. А ведь надо было искать такого, который, будучи один раз сбитым, останется лежать на земле. Но Боб ничего не сказал, не хотел, чтобы недотёпа на него обозлилась. Посмотрим, что будет. Посмотрим, каким станет Ахилл после того, как его изобьют. Она увидит, что ее выбор не сработал, и ей придется убить Ахилла, прятать его труп и искать себе нового хулигана, прежде чем разнесется слух, что появилось такое кодло малышни, которое побеждает хулиганов. Вот и Ахилл. Шагает в развалочку... Впрочем, возможно, эту походку он выработал из-за больной ноги. А не недотепота. Явно переигрывает. Стараясь казаться испуганной и готовой на все, лишь бы от него отвязаться. Плохо дело. Подумал Боб. Надо было действовать нормально, как ведешь себя всегда в подобных ситуациях. Дура. Вот Ахилл потому-то и озирается по сторонам. Насторожен. Теперь она ему что-то говорит насчет своей заначки. «Это хорошо!» И пытается увести в ловушку, в проулок. «Гляди-ка, он пятится!» «Осторожен!» «Значит, ничего не выйдет!» «Нет, получилось!» «Получилось!» «Из-за его хромой ноги!» «Ахилл видит ловушку, но уйти не может!» Двое ребятишек уже подобрались к нему с тыла, со стороны больной ноги. Недотёпа и сержант сильно толкают его в грудь. Он падает навзничь. И вот уже обломки кирпичей обрушиваются на Ахилла, на его хромую ногу. Их швыряют с силой. Малышня хорошо справляется со своим делом. Они-то соображают. Даром, что сама Недотёпа дура. Да, здорово. Ахилл напуган. Ему кажется что сейчас его убьют. Боб уже слез со своего ящика. Он тащится по проулку, стараясь не упустить ничего. Но сквозь толпу мало чего увидишь. Он пробивается сквозь ряды. Малышня? вся они куда старше его. Пропускает Боба. Они ведь его узнали. Он имеет право видеть все. Боб оказывается рядом с головой Ахилла. Над поверженным стоит недотепа, держа в руках Большой обломок шлакоблока. Она говорит, «Ты должен поставить нас в очередь в столовку для бедных». «Конечно!» «Конечно!» «Я же с радостью!» «Клянусь!» «Не верь ему, дура!» «Погляди в глаза!» «Проверь, достаточно ли он ослаб духа «За это, Ахилл, ты получишь много еды!» «Ты получишь и мое кодло!» У нас будет еда, мы накопим сил, мы еще лучше будем кормить тебя. Тебе нужно иметь свое кодло. Другие хулиганы попробуют тебя убрать, мы их знаем. Но с нашей помощью ты сможешь на них спокойно насрать. Ты сам видишь, на что мы способны. Мы армия, разве не так? Окей, он начинает соображать. Идея хороша, а он не глупь так что постепенно проникается. «Если ты такая хитрая недотёпа, то почему давно ничего такого не организовала?» На это она ответить не готова. Молча скашивает глаза на Боба. Взгляд беглый, но Ахилл его успевает заметить. Бобу ясно, о чём тот думает. Мысли его прозрачно очевидны. «Убей его!» — говорит Боб. «Не идиота отвечает Недотёпа. «Он согласен». «Верно», — подтверждает Ахилл. «Я согласен. План хорош». «Убей его!» — стоит Боб на своём. «Если ты его не убьёшь, он убьёт тебя. И ты позволяешь этой ходячей говешке стоять тут и портить нам воздух?» — говорит Ахилл. «Вопрос простой» твоя жизнь или его, не отстает Боб. Убей его и подыщи другого. «У другого парня не будет хромой ноги», — убеждает Ахилл. «Другой не будет вас нуждаться. А мне вы нужны, я согласен. Я тот, кто вам нужен». «В этом есть смысл». Возможно, предостережение Боба все же подействовало на недотепу. Она колеблется». А тебе не кажется, что потом тебе будет западло возиться с кучей малышни вместо своего собственного котла «Это твое котло а не мое», — отвечает Ахилл. «Лжец», — думает Боб. «Неужели она не видит, что он все время врет?» «А для меня», — продолжала Ахилл, — «это моя семья, а не мои младшие братишки и сестренки» и я обязан заботиться о своей семье. Не так ли? Боб понял, что Ахилл выиграл. Он крутой хулиган, но он назвал этих малышей братьями и сестрами. В их глазах Боб увидел голод. Не обычный голод, вызванный пустым желудком, а глубинную голодную тоску по семье, по любви, по ласке и родным. Кое-что из этого малыши нашли в кодле недотёпы. Но Ахилл пообещал им гораздо больше. Он побил козырную карту недотёпы. Теперь убивать его уже нельзя. Слишком поздно. Но на какое-то мгновение Боба показалось, что недотёпа настолько тупа, что всё же решила прикончить Ахилла. Она подняла свой шлакоблок, готовясь обрушить его на голову хулигана. «Нет!» — сказал Боб. — Нельзя. Теперь он член семьи. Она опустила камень куда-то на уровень живота, медленно повернулась и уставилась на Боба. — А ты убирайся отсюда! — рявкнула она. — Ты не из моего кодла, и ничего тебе тут не светит! — Нет, — возразила Хилл. — Тебе придется убить меня! Если ты собираешься с ним так обойтись. Звучало это смело. Но Боб знал, что храбростью Ахилл не отличается. Он только очень хитер. Он уже победил. И то обстоятельство, что Ахилл все еще валяется на земле, а Недотепа все еще держит камень, ровно ничего не значит. С Недотепой покончено. Очень скоро это поймут и другие, а не только Боб и Ахилл. А сейчас тут идёт проверка, кто же здесь реальный хозяин. И эту проверку Ахилл намерен тоже выиграть. Этот малыш, может, и не член твоего кодла, но он член моей семьи. И ты не имеешь права говорить моему братишке, чтобы он убирался вон. Недотёпа замешкалась мгновение, одно только мгновение, но долгое. Его хватило, чтобы все решилось. Ахилл сел, потрогал свои ссадины, погладил шишки. Шутовским восхищением оглядел ребят, только что швырявших в него камни. «Новые «Ну сукины, дети!» Они опасливо захихикали. «Неужели он будет бить их за то, что они сделали ему больно?» «Не бойтесь!» — сказал Ахилл. Вы просто показали мне, на что способны. Нам ведь придется расправиться еще с несколькими хулиганами. Вы это знаете. И мне необходимо было понять, справитесь ли вы с этим. Отличная работа. А как тебя звать? Обращаясь по очереди к каждому ребенку, Ахилл узнавал их имена, запоминал их. А если пропускал кого-то, то долго извинялся, делая вид, что очень огорчен и что усиленно старается все запомнить. Через минут 15 все уже были в него влюблены. «Если он таков, – думал Боб, – если он так легко привлекает симпатии людей, то почему он не добивался этого раньше? Потому что дураки всегда стремятся к власти. Люди, которые стоят выше по рангу, Своей властью делиться не желают. Так зачем же к ним подлизываться? Они тебе все равно ничего не дадут. А люди, которые стоят ниже тебя, если ты дашь им надежду, сделаешь вид, что уважаешь их, они наделят тебя властью, ибо им неизвестно, что они ею обладают, а потому и отдадут ее тебе охотно. Пошатываясь, Ахилл встал на ноги, Хромая нога болела еще сильнее. Все расступились давая ему место. Если бы он захотел, то мог бы уйти. Уйти и не вернуться. Или вернуться сюда еще с несколькими хулиганами и жестоко покалечить детей. Он постоял. Потом сунул руку в карман и вынул оттуда удивительную вещь. Изюм. Целую пригоршню изюмин. Дети смотрели на его руку так, будто на ладони вырос ноготь. «Сначала самым маленьким братишкам и сестренкам», — сказала Ахилл. «Ну-ка, самый маленький, выходи!» Поглядев на Боба, он добавил «Ты!» «Нет, не он!» — пискнул второй по возрасту. «Мы его не знаем!» «Этот Боб! Он же хотел убить тебя!» Еле слышно шепнул другой. «Боб!» — сказала Ахилл. «Но ведь ты же только хотел стать членом моей семьи, верно?» «Да», — отозвался Боб. «Хочешь, Изюма?» — тот кивнул. «Тогда ты первый. Это ведь ты свел нас всех вместе, так?» а Ахилл или убьет его, или не убьет, а в данный момент... Значение имел только изюм. Боб взял изюмину, положил ее в рот. Он не стал ее грызть, просто дал слюне размягчить ягоду и долго наслаждался ее ароматом. «Знаешь, — сказал ему Ахилл, — сколько ни держи ягоду во рту, все равно она не станет виноградиной». «А виноград — это что?» Ахилл рассмеялся. А Боб все еще не мог решиться разгрызть изюм. Потом Ахилл стал раздавать его другим. Недотепа еще никогда не наделяла их таким количеством ягод. Просто она столько и сама еще в руках не держала. Но малышня этого не понимает. Они думают, вот недотепа кормила их объедками, а Ахилл дал им сладкий изюм. Они думают так, потому что дурачье. Вот почему».